Смотрел на него и писал. Я многозначительно подчеркивал, что скучаю без нее, что ее письма для меня всегда удивительная радость. А примерно за полгода до демобилизации в последней строчке дрожащей рукой выводил целую крепко. Помню, как старшина, увидев фотографию на крышке чемодана, спросил Твоя? Моя!, ответил я смущенно. "Нет, что ли? Я кинул головой. Чего, шустренькая, сказал он, вздохнув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 Надел вывернутую мехом наружу зимнюю безрукавку, раздобыл шаровары и взял из старшины самого большого размера, 46-го, ботинки. А Ефим, белый клоун, надел цилиндр, фрак, под фраком гимнастерка, брюки, и ботинки с обмотками.